До тех пор, пока был жив ее муж, она кормила и содержала брат. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему год. Жан Вальжану минуло тогда двадцать года. Он заменил детям отца и стал поддерживать вырастившую его сестру. Это совершилось само собой. Жан Вальжан угрюмо выполнял свой долг.